Глава 16. Крупные банкиры-космополиты. Лазары в полном смысле слова банкиры-космополиты. Финансовая группа, которой они руководят, состоит из трех ветвей – американской, старейшей, английской и французской. 1 июля 1843 года Александр Лазар основал в Новом Орлеане, США, торговый дом, партнерами которого взял своих братьев Симона и Лазаря, а затем и младшего брата Элли, когда тот стал совершеннолетним. Примечание Александра Лазар, родившийся в 1822 году, принадлежал к очень скромной еврейской семье из французского департамента Мозель. Конец примечания. Это общество с капиталом в 24 тысячи пиастров функционировало под названием «Братья Лазары» сначала в Луизиане, потом было переведено в Сан-Франциско, Калифорния. С развитием своего дела Лазары создали в Париже в 1858 году дом посредничества импорта-экспорта под тем же названием с капиталом 1 миллион 63 тысячи франков, Лишь много позднее, 1 июля 1876 года, торговое предприятие было превращено в банковский дом с капиталом в 12 миллионов франков. Число партнеров равнялось пяти – александра Симон и Элли Лазары, их зять Александр Вейль и их сводный брат Давид кан Примечание. Мать господ Александра, Симона, Лазаря и Элли Лазаров, став вдовой, вышла второй раз замуж за некого Кана – от которого у нее было по меньшей мере двое детей – Давид кан и Жюли кан Последняя вышла замуж за Александра Вейля, предка Вейлей и Давид Вейлей из Банка Лазаров. Конец примечания. Фирма же стала называться «Братья Лазары» и компания. В Америке дом сохранил исходное название, но перевел свой офис из Сан-Франциско в Нью-Йорк, где находится и поныне. Из различных ветвей или филиалов, созданных в разных местах, Сейчас существует только банк «Братья Лазара» и компания, в совете которого больше нет ни одного «Лазара», хотя американская ветвь вроде бы имеет долю в британском предприятии, а французская ветвь поддерживает с ней весьма тесные связи. Происхождение состояния «Лазаров» уходит корнями в знаменитую золотую «Раш» в Калифорнии. Примечание «Раш» – погоня, здесь лихорадка, конец примечания». Поэтому неудивительно, что эти специалисты по поручению французского банка занялись переводом драгоценного металла из Парижа в Нью-Йорк и наоборот. Будучи комбистом, валютным брокером нашего эмиссионного банка, парижский дом Лазаров стал практически хозяином валютного рынка во Франции и оставался им до последней войны. В сотрудничестве с банком Моргана братья Лазара и компания сыграли весьма важную роль в Великой битве за Франк 1924-1926 годов. Следует отдать их банку справедливость. Он изо всех сил поддерживал правительство картеля левых. Без этой поддержки оно рухнуло бы гораздо раньше. Когда Пуанкаре при поддержке группы Ротшильдов стал председателем Совета министров 23 июля 1926 года, Фунт стерлингов стоил 240 франков. Монополия Лазаров на официальный валютный курс французского государства вызывала иногда недоброжелательные комментарии в адрес банка. Жан гольтье Буасьер вспоминает, что злые умы находили неприятным, например, что английский банк в эпоху расцвета Лазаров часто получал предупреждения о мерах, которые французское правительство намеревалось предпринять в вопросах валюты или валютного брокерства. Говорили, даже добавляет он, будто объяснение может крыться в том факте, что президент банка, братья Лазара и компания в Лондоне, сэр Роберт Киндерсли был также администратором английского банка. Иными словами, будто несомненно, существовали связи между братьями Лазарами и компанией и домом Лазаров в Париже. То, что банк «Братья Лазара и компания» участвовал в многочисленных финансовых операциях, которые приносили весьма незначительную прибыль французской казне, очевидно, в этом банк был не одинок. Например, именно ему обязан проникновением во Францию знаменитый Крёгер. Как оно закончилось, известно. Парижский рынок, насыщенный ценными бумагами Крёгера, потрясло банкротство, последовавшее за самоубийством шведского финансиста. Вкладчики, потерявшие при разорении Крёгера и Толла, приданные своих дочерей, несомненно, давно забыли имя банкиров, которые способствовали этому разорению. Отмечают и другое вмешательство Лазаров в финансовые дела Франции в 1937 году во время наступления на Франк, развернутого из Лондона. Однако на этот раз упомянутому банку удалось не пострадать. Во французской прессе открыто говорили о неминуемом крахе лондонского дома братья Лазары, который был слишком сильно вовлечен в спекуляцию, направленную против Франка, и дела которого сильно пошатнулись, когда наша валюта внезапно восстановила свои позиции после удачного займа в Голландии и Швейцарии. В статье «Готовилось ли громкое банкротство в Лондоне?» «Юманите» публично сослалась на слухи относительно неизбежности разорения этого банка. На финансы лондонского сити оказало влияние угрожающее банкротство братьев Лазаров. Этот банк сейчас катится к краху, и английский банк, который пытается смягчить удар, испытал на себе последствия этого. «Юманите» 14 октября 1937 года. Поддержанный всеми британскими финансистами, лондонский банк Лазаров очень быстро поправил свои дела. Однако его руководителям стало жарко. Это доказательство того, что даже самая колоссальная машина может пасть жертвой знаменитой песчинки. Вдохновителем французской ветви Лазаров был тогда Давид Вейль, родившийся в Сан-Франциско 30 августа 1871 года и скончавшийся в 1952 году. Давид Вейль был сыном Александра Вейля и Жюли Вейль, урожденной Кан. Примечание. По указу от 7 апреля 1929 года Давид Вейль получил право сместить для себя и своих сыновей имя Вейль на Давид Вейль. Конец примечания. Женившись в 1897 году на мадмуазель Флоре, Рафаэль, он породнился с Рафаэлями, у одного из которых Люсьена – компаньона банка «Рафаэль» и компания, тестем был покойный Жорж Лейк, бывший морской министр. Давид был одной из самых значительных фигур Третьей и Четвертой республики, кавалером Большого офицерского креста Почетного легиона, управляющим Французского банка, членом Института Франции, председателем Совета национальных музеев. Его положение в деловой жизни было не менее значительным. Он входил в административные советы множества обществ, «Электрического кредита», «Общество развития продажи в кредит», «Общество Ситроэн», «Общество такси Ситроэн», «Общество недвижимости Франции и зарубежья», «Центральной компании земельного кредита», «Международного земельного кредита Базель», «Доков Ремуа», «Всеобщей табачной компании Филиппин», «Франко-Аргентинского ипотечного банка», Порто-Розарио, Международного банка, Амстердам и так далее. Поскольку Давид Вейль после перемирия с Германией в 1940 году эмигрировал в Соединенные Штаты, правительство маршала Петена лишило его французского гражданства, а на банк братья Лазара и компания, который между тем перевел свою штаб-квартиру в Лион, был наложен секвестр. Когда Давид Давид Вейль, умер в 1952 году, он оставил шестерых детей. Седьмой Франсуа погиб в результате несчастного случая в 1934 году. Жан-Александр Жерар Давид Вейль, родившийся в Париже 27 февраля 1898 года, ныне хранитель восточных древностей Луврского музея, который всего несколько месяцев назад женился на мадмуазель Анне де Гюнсбург, дочери барона Альфреда де Гюнсбурга, происходящего из еврейской семьи санкт-петербургских банкиров, получившей баронский титул в прошлом веке, связанной с дейч-деламертами, хиршами и бродскими. Пьер, Сильвен, Дезире, Жерар, Давид, Вейль. Жанна Летице, Селигмен, жена Роже Адольфа, Леонардо Селигмена. Примечание. У Роже Селигмена, организатора банка Селигмена компания, было пятеро сыновей. Пьер, Робер, Жан, Жерар и Филипп. Согласно Огюстену Амону, Робер, женившийся на Одетте де Лагард, дочери графини де Лагард, состоял в огненных крестах, Жерар вроде бы женился на Ивонья де Тулза, близкий родственник Роже Селигмана Пьер Селигмен, государственный советник. С другой стороны, Ботин Мондейн за 1954 год указывает, что Адетта де Лагард замужем за Робером Лейдё из банка Лейдё и компания. Конец примечания. Жюли де Бастар, жена барона Анри Фердинанда Мари де Бастара, Марта Розетта Ламбиот, жена жана Поля Мари Ламбиот, Антуанетта Рафаэла Ситруэн, жена Максима Юбера Сарфа Ситруэна. Капитал был разделен следующим образом. Акт от 29 мая 1951 года, полученный парижскими нотариусами Марселем Бароном и Жаном Перином. Давид Давид Вейль – 97 миллионов 58 тысяч 250 франков. Пьер Давид Вейль – 75 миллионов 188 тысяч 62 франка. Андре Мейер – 66 миллионов 849 тысяч франков. Марсель Кароли – 8 миллионов франков. Блош Лене – 10 миллионов франков. Правоприемники Мишеля Лазара – 29 миллионов 6 тысяч 250 франков. Правоприемники Андре Лазара – 13 миллионов 898 тысяч 438 франков. Общая сумма – 300 миллионов франков. Примечание. Наследниками покойного Мишеля Лазара были Тереза Элиза Лазар, вдова Леона Виктора Шарля Тибо, Женевьева илиана Виктуар Тибо, супруга Агюста Габриэля Шарля Марию Бера Пелетье, Грефа де Шамюара впоследствии скончавшегося, Раймон Жак Сильвен Лазар, тоже скончавшийся, и Жак Мишель Лазар. Наследниками покойного Эли Леонса Андре Лазара, разведенного с Люси Жанной Гольдшмидт и женившегося на Журжете Алисе Бертье, были Журжета Алиса Бертье, его вдова, Симона Люси Элиза Лазар, вышедшая замуж за поле де Синьяра, Маркиза де ла вторично за Мориса Петша, министра Третьей Республики и председателя Совета Министров Четвертой Республики председателя Совета, которая в августе 1953 года вышла замуж за Луижа Кино, бывшего тогда министром заморских территорий, Мария-Луиза Люсьена Лазар, разведенная с Вернье, проживающим в Соединенных Штатах, который уступил между тем свои социальные права Пьеру Давиду Вейлю 8 339 062 франка. Конец примечания. Когда Давид Давид Вейль умер, Пьер Давид Вейль и Андре Мейер взяли в свои руки управление французской ветвью банка Лазаров. Со своего командного пункта в Нью-Йорке они управляют маневрами, в чем им помогают их партнеры в Париже. После соглашений заключенных между сторонами Доля покойного Давида, Давида Вейля в доме братьев Лазаров, оцениваемая, следовало бы сказать, недооцениваемая, в 157 824 952 франка была поделена поровну между вдовой и двумя сыновьями Пьером и Жаном Давид Вейлями. акции чьи на общую сумму в девяносто миллионов пятьдесят тысяч двести франков были распределены следующим образом сорок миллионов пятьсот тысяч сто франков в дае давид вэйл двадцать миллиона двести тысячи пятьсот франка жану давид вэйлю эти два лица стали командитистами, и 24 264 562 франка Пьеру Давид Вейлю, общая стоимость акций которого стала равняться 99 452 624 франкам. Примечание. Могущество дома братья Лазары ясно просматривается благодаря этим изменениям. Банк считает себя настолько выше черни, что, похоже, вообще не обращает внимания на законы и регламентации. Вот почему юридический Давид Давид Вейль оставался членом правления до августа 1954 года, хотя скончался 7 июля 1952 года. Требуемые коммерческим судом формальности были соблюдены лишь тогда, то есть два года спустя. И еще – Валютный контрольный центр, обычно столь строгий, продемонстрировал нечто большее, чем благожелательность, когда речь зашла об урегулировании вопроса наследования. Письмо от 10 января 1951 года, которое опубликовали по этому поводу документс ноябрь 1954 года, и которое написал генеральный директор Валютного контрольного центра «12, улица де Турдейдам», Париж не оставлять никаких сомнений по поводу уважения, которое определенные официальные органы выказывают к финансистам, управляющим миром. Конец примечания. По акту от 30 июня 1954 года члены общества решили увеличить уставный капитал с 300 миллионов до 750 миллионов путем включения в него части резервов, 202 251 357 франков и за счет новых вкладов наличными, сделанных рядом партнеров, 247 748 тысяч 643 франка. Таким образом, уставный капитал сейчас распределен без учета недавних изменений, оставшихся неизвестными, следующим образом. Пьер Давид Вейль 258 051 139 франков андре Мейер – двести двенадцать миллионов франков марсель Карули – тридцать два миллиона франков Кристиан Валенси – семь миллионов пятьсот франков партнеры давид вейля исключая пьера сто сорок три франков партнеры мишили лазара шестьдесят один миллион франка Партнеры Андре Лазара – 34 676 186 франков, общая сумма – 750 миллионов франков. Пьер Сильвен Дезире Жерар Давид Вейль – это сын покойного Давида Давида вэйля Он родился в Париже 8 марта 1900 года, 17 февраля, В 1932 года женился на мадмуазель Берти Хаарт, держательнице акций в предприятиях «Ситроен». Эмигрировав в Соединенные Штаты со своим отцом в 1940 году, он обосновался в Нью-Йорке, Уолл-стрит, где управляет американской ветвью Дома Лазаров, будучи в то же время администратором банка «Братья Лазары» в Лондоне. Пьер Давид Вейль до войны представлял интересы своего дома в административном совете строительного общества. Из Амстердама доков Блуа, доков Бурбоне. Не похоже, чтобы он сохранил посты вне двух последних обществ, которые являются частью группы Royal Dutch. Зато уже несколько лет он входит в совет Банка Индокитая. Андре Бенуа Матьё Мейер, родившийся в Париже 3 сентября 1898 года, происходит из скромной еврейской семьи из 11 округа Парижа. После довольно поверхностного обучения он стал служащим кулисье Шарля Бора, который сделал его своим доверенным. Примечание – кулисье неофициальный биржевой маклер, конец примечания. Мейеру было поручено следить за курсом акций на парижской бирже различных ценных бумаг группы «Хомберг», часть которых держали Лазары. Его заметил раймон Филипп, тогдашний глава банка. Последний решил взять его на работу и принял в качестве доверенного в братья Лазары и компанию «Ноябрь 1925 года». Четыре года спустя Андре Мейер стал членом правления Банка Лазаров, Давид Давид Вейль и Андре Лазар уступили ему часть своих акций. Будучи представителем интересов братьев Лазаров и компании, Мейер вошел в административные советы Ситроэна, такси Ситроэн, французской и иностранной инвестиционной корпорации, кассы транспорта, доков Ремуа, франко-эфиопской железной дороги джибути Адис, Абеба. После побега в Соединенные Штаты в 1940 году его лишили французского гражданства, а на его имущество наложили секвестр. После освобождения эти меры аннулировали. В результате согласия своих партнеров Давид Вейлей, отца и сына, Мэйер взял на себя руководство американской ветвью, которую за несколько лет сделал одним из важнейших банков Соединенных Штатов. Он и сейчас живет в Нью-Йорке. Мейер занимает пост администратора в General American Investors Incorporated и Софина. Кроме того, он, разумеется, является администратором банка «Братья Лазары» в Лондоне. Марсель Соверкороли, христианского происхождения, родившийся 16 мая 1897 года в Эссар-Леруа, администратор компании «Объединенные грузовладельцы». в кредит «Мобилье Индастриэл», где представляет свой банк. лазары недавно пустили в правление банка двух новых членов, господ жана Гюйо и Пьера Леона. Примечание. Один из них заменил Фредерика Блош-Лене, скончавшегося в прошлом году. Покойный Блош-Лене, Блош по отцу Лене, по жене урожденной Жоржетти Марией Сюзанне Лене, был первостепенной фигурой. Родившийся 24 февраля 1888 года в Париже, доктор, право, он входил в секретариат Министерства покойного Клодца и выполнял миссии в Лондоне и Нью-Йорке 1914-1918 годы. После войны его покровитель Клодц назначил его инспектором финансов и наградил орденом почетного легиона – Не порывая с управлением финансов, которое направило его на откомандированную службу, Блош Лене стал директором различных банков и обществ. В июле 1929 года он в качестве директора поступил в банк «Братья Лазара и компания», сменив на этом посту Раймона Филиппа, павшего жертвой своего безрассудства. Таким образом, он стал представлять Лазаров в различных предприятиях, которые были ими созданы или в которых они имели значительные доли. Его сын Франсуа Блош-Лене, родившийся 25 марта 1912 года, генеральный директор депозитной кассы и управляет тремя фондами реконверсии, созданными в 1954 году. Кроме того, он представляет государство в Банке Алжира и Туниса, Французском банке, СНГФ, Национальном кредите, Общество Уэнзы и Air France. Конец примечания. Гюйо, инспектор финансов, заместитель директора казначейства в 1944-1953 годах, был до того момента финансовым директором Европейского объединения угля и стали. Пьер Леон, сын Луи Леона, который был одним из главных администраторов Банка Парижского Союза, он управляет следующими обществами. Метафрам, президент, Металлургическое общество Нормандии, рудники французского Конго, механическое оборудование и производство артиллерии, Сумуа, вице-президент, горнопромышленная ассоциация, городской и сельский транспорт, Потасас и Берикас, С.А., электрические трамваи Шанхая, Старая гора, администратор. Благодаря своему космополитизму и международному положению лазары занимают первостепенное место в финансовых и коммерческих отношениях со стерлинговой зоной. Они обеспечивают финансовое обслуживание различных британских обществ, южноафриканских золотых рудников, голландского треста, искусственного текстиля и финансируют импорт шерсти из Британской империи. Нью-Йоркская ветвь имеет особые интересы в Канаде, что объясняет благожелательное отношение канадской дипломатии к мирному сосуществованию. В частности, она участвовала в создании инвестиционного общества «Канадера ЛТД», а в партнерстве с одной канадской группой участвует в американских инвестициях в странах Европейского объединения, угля и стали и их заморских территориях. Мы видели, что различные партнеры банка «Лазаров» входили в административный совет кредит «Мобилье Индастриел» – «СОВАК». Это важное предприятие, специализирующееся на финансировании продаж в кредит, держит часть акций электрического и газового кредита – франко-китайского торгового и промышленного банка и Центральной компании инвестиций и земельного кредита – Голландия. Есть несколько филиалов в Африке – «СОВАК Африка» и так далее». Лазары являются крупнейшими среди французских акционерами Софина, финансового общества транспорта и промышленных предприятий, космополитического Треста, в административном совете которого вместе с двумя руководителями Банка Лазаров заседают бельгийцы, люксембуржцы, голландцы, швейцарцы, англичане, американцы и представитель Банка Парижа и Нидерландов. Значительное число акционеров Софина находится в Бельгии, Люксембурге и Бельгийском Конго, также в Соединенных Штатах, Германии, Испании, Великобритании, Португалии, Канаде, Аргентине и Франции, Клебер Коломб, проволочные и прокатные заводы Гавра, всеобщая компания предприятий и так далее Банк Лазаров имеет также значительную долю в объединенных грузовладельцах, морских перевозках, верфях и цехах Прованса, кузницах и верфях Средиземноморья, финансовом обществе вооружений, страховой компании, французском объединении Ситруэне, Полье и Шоссоне, троллинии и общественных работах и так далее. Примечание. Вмешательство Банка Лазаров в дела этих предприятий не всегда вызывает энтузиазм у их управляющих. Некоторые даже не скрывают досады. Они терпят вмешательство, не одобряя его, и ждут лишь удобного случая, чтобы сбросить иго, которое кажется им тяжелым. Иногда им это удается. Конец примечания. Наконец, благодаря посредничеству Жюля Обрена, советника их банка, Лазары контролируют или осуществляют надзор. Лотарингское общество постоянной прокатки, Солак, Норвежское азотное общество, Алстхом, Эльзасскую компанию механических конструкций и современные галереи. Брен представляет интересы Лазаров также в банке Парижа и Нидерландов. Как смог дом братья Лазара и компания, зависящий от группы Royal Dutch Shell, внедрить одного из своих агентов в расположение врага, в данном случае в правление французского банка группы Стандарт Esso. Вот что мы собираемся объяснить, взглянув поближе на колоссальное финансовое предприятие, которое Франсуа Коти считал слишком могущественным банком в слишком слабом государстве».